ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. ДЕТИ И ГНОМЫ Комната, куда меня втащили, вызвала стойкое дежавю. Точно в такой же меня допрашивал агент Харденер с год назад, пытаясь заставить признаться в работе на русский протекторат. Тот же прикрученный к полу пластиковый стул, тот же стол со скобой для наручников. В прошлый раз браслетами не пользовались, а сейчас защелкнули на запястьях. И все прочие радости до кучи. Пустые карманы, ни ремня, ни шнурков. парши день начинается. И вчерашний, проведенный в камере одиночки, был ничуть не лучше. Единственная радость – отоспаться получилось после ночи за рулем. Еще бы сходить в душ, надеть чистую одежду и пожрать. Но, увы. Дверь за спиной открывается, и входят трое. Нет, четверо. Трое рассаживаются напротив, четвертые остаются пыхтеть за спиной. В прошлый раз я пытался хохмить, а сейчас что-то не хочется. Смотрю на вошедших. Ни одной знакомой рожи, но это ничего не значит. Орден любит проводить ротацию своих сотрудников. Сегодня ты в Порто-Франко, завтра в Нью-Дели, послезавтра здесь, на острове. А то, что это именно орденцы, сомнений никаких. Двое в форме, третий в костюме, но у него папка официальная, доводилось видеть. Тишину нарушил толстый в форме. «Кого я вижу? Это же знаменитый хакер Влад Воронов, вставший на путь раскаяния и перевоспитания. Гроза пиратов и мастер расследований, герой обороны острова. Я ничего не забыл?» «Молчу. Хочется человеку-комика изображать, пусть себе старается. Нельзя вставать на пути будущей звезды стендапа, не отмоешься потом». «Вот только перевоспитался ли наш герой в действительности? Не вернулся ли он на путь порока?» «Не пользуется ли он нашим порталом между мирами, чтобы здесь прятаться от совершенных там преступлений?» «Что-то утомили меня эти забывания. Похоже, отмолчаться не получится». «Да ладно! Орден сюда столько человеческих отбросов тащит, при этом не забывая твердить о праве на второй шанс, что я на этом фоне ангел!» «Убийц высших государственных чиновников у нас до сих пор не было». «Это второй в форме в разговор вступил тощий» а третий в пиджаке явно от происходящего балагана мается и удовольствия не получает. Вон, даже со стула вскочил и к стене спиной прислонился, но папку из рук не выпускает. Этот сервье был мразь и коррупционер, и все это прекрасно знают. И суд, который его оправдал, тоже. Пришлось исправить судебную ошибку. «Наш герой взял на себя роль божьего суда?» Я посмотрел на тощего. «Если ваш коллега перестанет изображать из себя Джима Керри, мы сэкономим кучу времени». «Ты готов разговаривать?» «Я всегда готов разговаривать, когда разговаривают нормально». «Тогда слушай. Ваша дурацкая выходка во Франции привела к тому, что Цюрикский транспортационный пункт оказался скомпрометирован. Понятно, что нашими сотрудниками оборудование было отключено и уничтожено, а программное обеспечение стерто. Так что сама концепция ворот осталась в тайне». Но теперь нужно готовить новый пункт, завозить туда оборудование. А это все затраты, вдобавок к расходам на прекращение судебного дела. И, естественно, выплаты неустойки тем людям, кто не смог воспользоваться тюрихскими воротами и был вынужден лететь в другое место. «Мне очень жаль, что так получилось. Вычтите у меня из зарплаты. Мы вроде бы договаривались разговаривать серьезно. Затраты велики» и твое жалование до конца жизни их не покроет. Но... Что но? Судя по вашей интонации, вы хотели мне что-то предложить в счет этих денег. Да. Только термин «предложить» здесь будет не совсем правильным. Скорее я хочу сообщить, что вы двое должны будете сделать, чтобы мы не требовали с вас немедленной выплаты этих денег. То есть вы потребуете эти деньги позже? Нет. Если вы все сделаете как надо, долг будет списан полностью. Излагайте. Выбора у меня нет, как я понял. Выбора у вас действительно нет. Я напоминаю, что Влада Воронова до сих пор ждут для обстоятельного разговора власти московского протектората, а некоего канадца по фамилии Бего торговцы дурью по обе стороны гор Сьерра-Невада и готовы за это заплатить неплохие денежки. Жаль, что одну и ту же голову нельзя дважды продать, но зато можно устроить аукцион. Готов спорить. Выиграют наркоз. Но это здесь. А за ленточкой есть одна марсельская банда, оставшаяся без главаря и мешка наркоты. И фонд поддержки беженцев очень интересуется, куда делись их деньги. Кстати, вашу подругу там тоже искали. Провалите операцию, мы вас обоих просто продадим. Ничего личного. Чистый бизнес. Пугать надо именно так, спокойным деловым тоном. Веришь сразу. Не особо давно я в новом мире, но наследить успел изрядно. Где-то по долгу службы, где-то по стечению обстоятельств, а порой и по неуемной живости характера. И охотно верю, что злопамятных людей за спиной осталось немало. Вот только фигня все это насчет больших убытков. Меня явно хотят привлечь к какой-то работенке. Но так, чтобы лишить возможности отказаться. А раз так, давлю в зародыше идею откупиться. Послушаем. Тощий посмотрел на мужика в пиджаке, тот сел за стол напротив меня. Толстый и тот, кто стоял за спиной, вышли из камеры. «Что вы знаете о трансплантологии?» Голос у него оказался неожиданно высоким. «Когда у человека какой-то орган поврежден или не работает, ему пересаживают здоровый». «В принципе, правильно. Откуда берут здоровые органы?» «У доноров». «Зачем донору отдавать свой здоровый орган?» «Либо за деньги, если орган парный, или без него можно обойтись». Или с мгновенно умершего. Мотоциклист шлем забыл надеть. Или кому башку прострелили. Как вы считаете, как велика вероятность, что в нужный момент убьется байкер, у которого уцелеет нужный орган? И орган этот будет здоров и совместим с больным, которому требуется пересадка. Невелика, я думаю. Какие идеи? Мне гораздо лучше думается, когда я сыт, накормлен и одет в чистое. И без наручников на руках. Мужики, напротив, переглянулись. «Полагаю, нет необходимости напоминать, как себя вести? Сбежать отсюда не получится, да и незачем. Твоя подруга тоже у нас». «И что, ее ждет в случае излишней твоей самодеятельности?» «Я уже сказал». «Что с ней?» «Пока все нормально. Сидит в такой же камере, как и ты 15 минут назад. А что с ней будет дальше, зависит от результата нашего разговора». «Я же сказал, я готов сотрудничать». «Хочется верить». Тощий, видимо, что-то нажал под столом, потому что в допросную зашел кто-то из охранников и снял с меня наручники. «Остальное потерпит. Отвечай на вопрос». «Про доноров? Не знаю. Можно складывать в холодильник все появляющиеся донорские органы, в надежде, что при возникновении потребности нужно и там отыщется. «Не все органы допускают такое хранение, особенно продолжительное время». Тогда придется запасти много разных доноров, чтобы по мере необходимости вырезать из них что-нибудь нужное. Идеальное с точки зрения голой экономики решение. Поздравляю. Вот только ты не единственный, кому такая идея пришла в голову. Но... но я же пошутил. А те люди не шутят. По нашим данным, они создали приют для детей-сирот. Детей там много, с различными биологическими параметрами, на выбор». Группа крови, резус-фактор, все такое. И по мере надобности можно <кхм>, получить нужный орган. Всегда наготове, безо всяких холодильников. Вдобавок детские органы почти не попорчены вредными привычками, и большую толпу детей проще держать в повиновении, чем толпу взрослых. Это снова тощий в разговор в лес. Эти люди открыли в Нью-Йорке клинику и за большие деньги пересаживают донорские органы любому, кто способен заплатить. «Как здешним богатым, так и за ленточным». снова переглянулись. «Я рад, что мы не ошиблись. Мозги работают. Да, действительно, к ним регулярно возят пациентов с Нью-Хевена. Санитарными самолетами. Честь по чести». «Один тип в нью мне рассказывал что-то подобное. Вы хотите этих детоубийц прищучить? Тогда зачем было устраивать шоу с арестом? В такое дело я бы и сам вписался, добровольно». Шоу устроили вы сами, там, за ленточкой. Ладно, замнем. Итак, что от меня требуется? Легенда такая. Вы с подругой изображаете семейную пару. Ты инженер, она медсестра. Женаты давно, детей нет. Услышали о клинике, где лечат все, в том числе бесплодие. Собрали, сколько смогли денег, и рванули сюда. Большую часть денег украли, для достоверности. Едете в Нью-Рино. Стоп, стоп, стоп! Какой Нью-Рино? «Две минуты назад вы же сами мне рассказывали, какую там для меня теплую встречу готовят. В бочке с соляркой». «Не все так плохо. Кого ищут в Рино? Сорокалетнего офисного жителя с изрядным пузом и ID на определенное имя. Отпечатков твоих пальцев у них нет, а внешность поменять несложно». «Что, у нас есть полгода на фитнес и занятия спортом?» «Времени у нас нет, но это не твоя проблема». Тощий заметно помрачнел. «Дальше». Приходите в клинику, записывайтесь на прием, отдаете медицинские документы жены, благо она тщательно сохраняет их, начиная с детского возраста. Очень достоверно и хорошо работает на легенду. Не нужно изобретать историю болезни, она истинная и соответствует состоянию, поэтому мы вас, собственно, и решили использовать. «А как же бумажки из здешнего госпиталя?» «Ну, от тебя-то я такого не ожидал. Все хранится в компьютере». «Распечатаем на разной бумаге, поставим разные штампы, искусственно состарим. Не вопрос, совершенно!» «Ну да. Здешние орденские умельцы умудряются вполне достоверные за ленточные документы делать. Или настоящие у тамошних властей заказывают, то мне неведомо. Но новые визы в моем российском паспорте появлялись по мере надобности без проблем. И, как я понимаю, сам паспорт появится, когда срок подойдет менять, если доживу до него, до срока замены». «Что дальше?» «Вводите жену по докторам, укладывайте в клинику при необходимости, а в свободное время влезаете в их компьютерную сеть». «Что конкретно интересует?» «Все. Списки врачей, особенно хирургов, истории болезней пациентов, бухгалтерия и, самое главное, где они держат детей и где их разбирают на органы. По нашим данным, в клинику привозят только гипотермический контейнер, значит, потрошат их где-то еще». Мужик в костюме собрался было что-то сказать, но под взглядом Тощего сдулся обратно. «Какая связь?» «Любая, до которой сможете добраться. Мы дадим пару мобильных номеров в Рино и пару адресов электронной почты. Кроме того, с вами свяжется человек на месте». «Когда отправляемся?» «После завершения подготовки». «Какой подготовки?» «Ты, по легенде, специалист по системам видеонаблюдения. Потребуется какое-то время, чтобы ввести тебя в курс дела». «А нельзя меня сделать просто компьютерщиком, программистом, системным администратором, спецом по базам данных. Тогда и готовиться почти не нужно». «Все равно красоту наводить. А профессия это тебе пригодится, не сомневайся. Опять же хакеры ищу, ты не забыл?» «Понял. Когда приступать?» «Немедленно!»